Танглен. Практика Танглен, также известная как «принимать и посылать», изменяет нашу обычную логику избегания страдания и поиска удовольствий. В практике Танглен мы визуализируем, что забираем боль других с каждым вдохом и посылаем что угодно, что принесет им пользу с каждым выдохом. В этом процессе мы освобождаемся от вековых эгоистических моделей поведения. Мы начинаем чувствовать любовь и к самим себе, и к другим. Мы начинаем заботиться о себе и других. Танглен пробуждает наше сочувствие и вводит нас в гораздо более обширное видение реальности. Она вводит нас в безграничный простор шуньеты, пустоты. Делая эту практику, мы начинаем обращаться к открытому измерению нашего существования. Танглен можно делать для тех, кто болеет, для тех, кто умирает или умер, или для тех, кто испытывает какую-либо боль. Ее можно делать в качестве формальной медитации или прямо на месте в любое время. Если мы прогуливаемся и видим кого-то, кто испытывает боль, мы можем вдыхать его боль и посылать ему облегчение. Обычно мы отворачиваемся, когда видим, как кто-то страдает. Их боль вызывает у нас страх или гнев. Она вызывает наше сопротивление и запутанность. Поэтому мы также можем делать танглен для всех людей, так похожих на нас. Всех тех, кто хочет быть сочувственными, но вместо этого боится. Кто хочет быть смелым, но вместо этого ведет себя трусливо. Вместо самобичевания мы можем использовать нашу собственную скованность как ступеньку к пониманию, чему противостоят люди во всем мире. Вдохните для всех нас и выдохните для всех. Используйте то, что кажется ядом, в качестве лекарства мы можем использовать наше собственные страдания как путь к сочувствию для всех существ. Когда вы делаете танглен как формальную медитационную практику, у него есть четыре фазы. Первая — включить бодхичитту. Оставьте ваш ум на секунду или две в состоянии открытости или спокойствия. Эта фаза традиционно называется включение абсолютной бодхичитты, пробуждённой из сердца ум, или открытия изначальному простору и ясности. Вторая. Начать визуализацию. Работайте со структурой. Вдыхайте ощущение жары, темноты и тяжести, чувство клаустрофобии. И выдыхайте ощущение спокойствия, яркости и света, ощущение свежести. Вдохните полностью, вбирая негативную энергию всеми порами своего тела. Когда вы выдыхаете... Излучайте во все стороны позитивную энергию через все поры вашего тела. Делайте так, пока ваша визуализация синхронна вашим вдохом и выдохом. Третье. Сосредоточиться на личной ситуации. Сосредоточьтесь на любой болезненной ситуации, которая для вас реальна. Традиционно вы начинаете делать танглен для кого-то, о ком заботитесь и хотите помочь. Однако если вы застряли, можете делать практику для боли, которую вы испытываете сами и одновременно для всех тех, кто переживает такое же страдание. Например, если вы чувствуете себя неполноценным, вдохните это для себя и для всех тех, кто в одной лодке с вами, и посылайте уверенность, компетентность и облегчение в той форме, в какой вам хочется. Четвёртое. Распространить ваше сочувствие. Наконец, увеличьте то, как вы принимаете и посылаете. Если вы делаете танглен для кого-то, кого вы любите, Распространите его на всех, кто находится в такой же ситуации. Если вы делаете танглен для кого-то, кого вы видите по телевизору или на улице, сделайте это для всех, кто находится в той же лодке. Сделайте его больше, чем для кого-то одного. Вы можете делать танглен для людей, которых считаете своими врагами, тех, кто причиняет боль вам или другим. Сделайте танглен для них, думая, что у них та же запутанность и скованность, как и у ваших друзей. И у вас самих. Вдохните их боль и посылайте им облегчение. Танглин может расширяться бесконечно. По мере того, как вы занимаетесь практикой, ваше сострадание, естественно, увеличивается со временем, так же, как и ваше понимание того, что вещи не такие плотные, как вы думали, что все является проблеском пустоты. По мере того, как вы делаете эту практику постепенно, на вашей собственной скорости — Вы удивитесь, замечая, что все больше и больше способны быть здесь для других, даже в таких ситуациях, которые раньше казались невозможными».